Глава 25. Эллари. Пятница, 4 октября. Стуча в дверь подвала, я не жду, что кто-то мне ответит. Пятница, 4 часа дня, 3 часа до открытия дома ужасов. Сегодня вечером я не работаю, и никто меня не ждет. Если не считать моей бабушки, которая безмятежно думает, что я у себя в комнате, и придет в ярость, если поймет, что я ушла через лес одна, даже в середине дня. Брук уже неделю числится пропавшей, и предполагается, что никто в Эхо -Ридж не должен никуда ходить в одиночку. Я стучу громче. В парке шумно, много народу, в воздухе сливается музыка, смех и виск, поблизости грохочет американская горка. Дверь приоткрывается ровно настолько, чтобы выглянуть одним глазком. Он темно карий и умело подведен. Я приветственно шевелю пальцами. «Привет, Шона». «Эллори». Художник-гример фермы страха открывает дверь, татуированной рукой. «Что ты здесь делаешь?» Я вхожу и оглядываюсь, нет ли поблизости Мерфа, моего начальника. Он ярый приверженец порядка. Шона гораздо спокойнее к этому относится. Я не могу поверить своей удаче, что она здесь, а его нет. Хотя я готова к тому, что он в любую секунду вылетит из-за бархатной занавески с планшетом в руках. «Ты одна?» — спрашиваю я. Шона поднимает бровь. Звучит угрожающе. Однако она не выглядит встревоженной. Шона выше меня на пол головы, стройная и мускулистая, с идеально накачанными руками. Кроме того, ее шпильки могут превратиться в смертельное оружие. Ха, прости, но мне нужно попросить об одолжении, а к Мерфу я не хотела обращаться. Шона прислоняется к дверному косяку. Что ж, ты меня заинтриговала? В чем дело? Я снова включаю Сэйди, заламывая руки в притворной нервозности. На днях бабушка дала мне конверт, чтобы я внесла деньги в банк, а я не могу его найти. Я пыталась сообразить, куда он делся, и вспомнила, что выбросила в контейнер для макулатуры кучу бумаг, когда была здесь в последний раз. Прикусив губу, я смотрю в пол. Я точно уверена, что конверт был среди них. О, жаль, Что она состраивает гримаску. Разве она не может выписать новый чек? Я готова к такому вопросу. Это был не чек, это были наличные. Я хватаю за свою цепочку с кинжальчиком, провожу большим пальцем по его острию. Почти 500 долларов. Глаза Шонны расширяются. Какого чёрта таскать с собой столько наличных? Хороший вопрос. Может, она поняла, что всю эту историю я целиком позаимствовала из этой замечательной жизни? Моя бабушка, как можно простодушнее говорю я, она не доверяет чекам и кредитным картам и банкоматам, но тебе доверяет. Шона, по-видимому, была бы не прочь подробно объяснить бабуле, что та совершенно напрасно это делает. Перестанет, когда узнает. «Шона, если есть хоть малейшая возможность, как думаешь, я могла бы получить ключи от контейнера для макулатуры? Ты знаешь, где они?» Она колеблется, и я складываю руки в умоляющем жесте. «Пожалуйста, только раз, спаси меня, ведь мне придется отдавать каждый заработанный мною цент бабушке. Ты сделаешь мне огромное одолжение». Шона усмехается. Слушай, не надо так распинаться. Я бы открыла эту чёртову штуковину, если бы у меня был ключ, но его у меня нет. Без понятия, где он. Придётся тебе просить Мерфа. Она сочувственно похлопывает меня по руке. Он поймёт. Пять сотен большие деньги. Вероятно, поймёт. А также всё время будет стоять надо мной. Ясно? Вздыхаю я. Подойдя к туалетному столику, Шон наберёт из жестяной банки несколько гримировальных кистей, бросает их в приоткрытую сумку на стуле. «Мне нужно идти. Ты поймала меня на пороге. Злым клоуном в кровавом шатре нужно подправить раскраску». Она застегивает молнию на сумке, вешает ее на плечо, а затем идет к двери и открывает ее. «Хочешь, пойдем со мной? Мёрф может быть там». «Конечно, делаю я шаг, как будто направляюсь за ней, но морщусь и хватаюсь за живот». «Ой, ничего, если я сначала зайду в туалет, у меня целый день живот крутит. Я думала, стало лучше, но...» Шона отмахивается от меня». «Тогда встретимся там. Убедись, что захлопнула дверь». «Спасибо». Для пущего эффекта я бросаюсь к крохотному туалету. Как только я слышу щелчок замка, я достаю из кармана две скрепки и иду в кабинет. Раньше я никогда не пыталась вскрывать замки, но по совету Венца за последние 24 часа я посмотрела кучу видео на Ютьюбе. «Ты притащила их все?» Эзра таращит на меня глаза, пока я вытряхиваю на пол в комнате Мии мешок с бумагами из контейнера для мукулатуры. Ну а как, по-вашему, я должна была понять, что важно, а что нет? Я не могла сидеть там и сортировать их. Кто угодно мог зайти. Малкольм разглядывает кучу. По крайней мере, мы знаем, что мусор они некоторое время не выносили. Мия садится по-турецки на пол и берет пачку бумаг. «Что мы ищем?» — бормочет она. «Вот какой-то счет. Это похоже на конверт от счета за электричество». Она корчит рожу. Долго мы здесь просидим. Вчетвером мы садимся вокруг кучи и начинаем перебирать ее содержимое. Мой пульс заметно успокоился с того момента, как я покинула дом ужасов, но все еще чистит. Я тщательно проверила кабинет на предмет камер наблюдения, но я знаю, что они развешаны по всему парку. Вполне возможно, что как раз сейчас кто-то просматривает запись, на которой я тащу мешок с мусором через всю ферму страха. Но ничего, Вполне привычная обязанность для сотрудника. Однако это может показаться и подозрительным. А я как-то не заботилась на сей счёт. Даже не надела бейсболку или не убрала волосы. Поэтому я надеюсь, что рисковала недаром. Мы молчим минут 15, пока Малкольм, распластавшийся рядом со мной, не нарушает тишину. Полиция хочет посмотреть мой телефон. Мия замирает, и листок бумаги выпадает из ее пальцев. Что? Мы смотрим на Малкольма во все глаза. Офицер Макналти сказал, что поскольку Брук все еще не объявилась, им нужно копнуть поглубже. Я не знал, что делать. Питер спас ситуацию, правда? Любезно и спокойно он сумел объяснить, что они не должны просить доступа к моим личным вещам без ордера. Закончилось тем, что офицер Макналти извинился перед ним. «Значит, они не взяли телефон?» — спрашиваю я, кладя очередной счёт в кучу отбракованных бумаг. Это все, что мы пока нашли. Счета за еду, коммунальные услуги, разные расходные материалы и тому подобное. Думаю, нечего удивляться, что для поддержания деятельности тематического парка Хэллоуин требуется огромное количество искусственной крови. Пока нет, мрачно отвечает Малклим. Он наконец поднимает глаза, они стали безжизненными. Пробрук, они все равно ничего не найдут. Кроме того, сообщение от Кэтрин, в котором она говорит, что я должен пригласить Брук на осенний бал. Но там полно нашей переписки с Декланом и... Я не знаю. После вчерашней статьи мне не хочется, чтобы меня так пристально разглядывали. Со стоном досады он отбрасывает листок бумаги. При ближайшем рассмотрении все выглядит плохо, правда? Вчерашняя статья в «Берлингтон Фри Пресс» Поведала о последних пяти годах, в которых жил Деклан, с момента смерти Лесси до его недавнего переезда в Солсбери, приправив свой рассказ ссылками на неназванного младшего брата, который является ключевым свидетелем в деле исчезновения Брук. Подобную статью могла написать Вив. «Никаких достоверных новостей, но множество догадок и намеков. Прошлым вечером, сидя в своей комнате перед книжной полкой, уставленной романами о подлинных преступлениях, я составила хронологический список всех известных мне событий, связанных с «Тремя исчезнувшими девушками» и Эхариджем. Октябрь 1996 года. Сейди и Венца выбирают королевой и королем осеннего бала. Октябрь 1996 года Сара исчезает, пока Сейди проводит время с Венсом. Июнь 1997 года Сейди уезжает из Эхариджа Август 2001 года Сейди приезжает на похороны моего дедушки Июнь 2014 года Пикник 10 класса Лэйси с участием Деклана, Дейзи и Райна Август 2014 года Деклан и Дейзи объясняются, у Лэси тайный парень Октябрь 2014 года Лейси и Деклана выбирают королевой и королем осеннего бала. Октябрь 2014 года Лейси убивают в парке «Территория убийства. Ферма страха». Октябрь 2014 года Сейди приезжает на похороны Лейси. Июнь 2015 года Дейзи и Деклан заканчивают школу, уезжают из Ахариджа. Врось? Июль 2019 года Дейзи возвращается в Эхаридж. Август 2019 года Дейзи отдает Райану Родригесу браслет Лесси. 30 августа 2019 года. Эллари и Эзра переезжают в эхо -Ридж. Сентябрь или август 2019 года. Деклан возвращается в Эхо-Ридж. 4 сентября 2019 года. Начинаются анонимные угрозы, связанные с осенним балом. 29 сентября 2019 года. Исчезает Брук. Затем я повесила список на стену и полчаса разглядывала его в надежде увидеть какую-то закономерность. Но Эзра все же кое-что заметил. «Посмотри-ка на это», — говорит он, постукивая пальцем по августу 2001 года. А что с ним? «Сэйди приезжала в Эхоридж в августе 2001 года. Знаю. Я это написала, и что? А то, что мы родились в мае 2002 Я не понимаю, к чему он клонит». И он добавил 9 месяцев спустя», медленно проговаривая каждое слово. Мне словно дали поддых. «Из всех тайн Эхориджа вопрос о нашем отце занимал меня меньше всего». «О, нет. Нет-нет-нет», — нет, повторяю я, отшатываясь от списка, словно от огня. «Да ни за что. Хронология не для этого, Эзера. Он пожимает плечами. «Сэйди сказала, что должна сообщить нам что-то еще, верно?» Эта история про гаскадера всегда казалась мне немного сомнительной. Может, она навестила старую любовь, когда была «Убирайся, Аруя», не дав ему закончить, схватила с полки хладнокровное убийство и запустила им в брата. И не возвращайся, пока не узнаешь что-то полезное или хотя бы не ужасающее. С тех пор я пытаюсь выбросить из головы сказанное Эзрой. Что бы это ни значило, это никак не связано с пропавшими девушками. И вообще, я уверена, что временное совпадение — простая случайность. Вчера вечером, во время нашего еженедельного звонка по скайпу, я спросила бы об этом Сэйди, если бы она его не пропустила. Ее консультант сообщил бабуле, что Сейди устала. Шаг вперед, шаг назад. Ха. голос Эзера возвращает меня к действительности. Кажется, что-то любопытное. Он отделяет от остальных бумаг тонкий желтый листочек, разглаживая загнувшийся уголок. Я подползаю к нему поближе. Что это такое? «Ремонт автомобиля», — отвечает он. «Для кого-то по имени Эми Нельсон. Мастерская называется Дейлис в...» Он, прищурившись, вглядывается в листок. «Беллингеми, Нью-Гэмпшир». Мы оба инстинктивно поворачиваемся к Малкольму. Единственное, что я знаю про нью Гэмпшир что там живет его брат. Жил там до недавнего времени. Лицо у Малкольма каменеет. Никогда о нем не слышал. Эзер продолжает читать. Передняя часть автомобиля повреждена вследствие неизвестного воздействия. Снятие и замена переднего бампера, ремонт капота, покраска автомобиля. Надбавка за срочность — 48 часов. Он поднимает брови. Ничего себе, счет больше, чем на две штуки, оплачено наличными. За он молчит, просматривает счет. БМВ X6, красный, 2016 года. Малкольм вздрагивает. Можно посмотреть? Эзра передает ему квитанцию, и на переносице Малкольма возникает глубокая морщина. Это машина Кэтрин. Наконец произносит он, поднимая глаза. Это ее марка и модель, и ее номерной знак. Мия выхватывает у него желтый листок. «Правда? Ты уверен?» «Абсолютно», — говорит Малкольм. «Она почти каждый день подвозит меня в школу, и я паркуюсь рядом с этой машиной каждый раз, когда езжу на маминой». «Кто такая Эми Нельсон?» — спрашивает Эзра. Малкольм качает головой. «Без понятия». «Здесь ее номер телефона», — говорит Мия, держа листок перед Малкольмом. «Это номер Кэтрин?» «Я так ее номера не помню. Давай проверю». Достав телефон, Малкольм нажимает несколько клавиш — Это не ее, Но погоди, этот номер есть в моем телефоне. Это...» Он втягивает воздух и поворачивается к Мии. «Ты помнишь, как Кэтрин прислала мне то сообщение, в котором просила пригласить Брук на осенний бал?» Мия кивает. «Она прислала мне и номер Брук. Я сохранил его в контактах. Это он». «Постой, что же это?» — спрашивает Эзера. «Номер Брук указан на квитанции за ремонт автомобиля Кэтрин?» «Пока Малкольм прокручивает свои контакты, я смотрю в своем телефоне Беллингем в штате Нью-Гэмпшир. Автомастерская в трех часах езды отсюда», — сообщаю я. «Значит, Брук?» Мия изучает квитанцию. «Значит, Брук помогла Кэтрин отремонтировать машину. Но они не отвезли ее в мастерскую Армстронга или в какое-то другое место в Вермонте и воспользовались придуманным именем. Зачем им было это делать?» Что сказала Кэтрин насчет повреждения машины, спрашиваю я, глядя на Малкольма. Он хмурится. Ничего. Я в растерянности хлопаю глазами, и он прибавляет. В смысле, она не была повреждена, она была цела. Может это какая-то ошибка, если только... Подожди. Он поворачивается к Мии, которая все еще рассматривает квитанцию. Когда ремонтировали машину? Мм. Мия... Переводит глаза в верхнюю часть листка. Ее доставили 31 августа, и Эми забрала ее 2 сентября. «О, точно!» Она смотрит на Малкольма. «Вы с твоей мамой тогда уезжали, ведь так? Когда вы вернулись?» «4 сентября», — говорит Малкольм, в день акции по сбору денег в память Лэсси. «Значит, ты не знал, что ее автомобиль отсутствовал?» — заключает Мия. «Но разве мистер Нильсон не сказал бы что-нибудь?» «Может, и нет». Летом Кэтрин по несколько дней проводила у убрук. Задумавшись, Малкольм бессознательно выбивает пальцами дробь на колени. Значит, наверное, вот почему Брук оказалась в этом замешана. Она была прикрытием Кэтрин, пока машина была в ремонте. Питер всегда говорит ей, чтобы она водила осторожнее. Она, вероятно, боялась, что он отберет автомобиль, если узнает. «Ладно», — говорит Эзрам. — «думаю, это имеет смысл. Затея с фальшивым именем немного глупая», Я хочу сказать, нужно только посмотреть номерной знак, чтобы узнать, кому на самом деле принадлежит машина. Но они, вероятно, решили, что до этого не дойдет. Он замолкает, нахмурившись. Я только не понимаю, если это и есть происшествие, почему Брук так отчаянно хотела вернуть квитанцию. Если предположить, что она искала именно ее, но он указывает на кучу счетов, которые мы уже отбросили, Все остальное, похоже, не имеет к ней отношения». «Если ты пошел на то, чтобы отремонтировать машину под чужим именем и избавиться от улик, не проще ли было оставить квитанцию, чтобы ее уничтожили?» «Миссия выполнена, так?» Я вспоминаю слова Брук, сказанные ею в офисе фермы Страха. «Вопрос на миллион. Что случилось? Хотите узнать?» Мой пульс учащается. «Ми, поворачиваюсь, я к ней. И еще раз, когда автомобиль привезли?» «31 августа», — говорит она. «31 августа», — повторяю я. Нервы натянуты. Эзра запрокидывает голову. «Почему у тебя такой вид, будто ты сейчас взорвешься? «Потому что мы прилетели из Лос-Анджелеса накануне вечером. 30 августа, помнишь? Гроза с градом. Ночь, когда кто-то сбил насмерть мистера Баумана и скрылся с места аварии». Секунду, все молчат, и я постукиваю по квитанции, которую держит Мия. Передняя часть автомобиля повреждена в результате неизвестного воздействия. «Мия каменеет». У Эзера вырывается ругательство, а Малкольм одновременно с ним говорит «нет». Он поворачивается. «Мистер Бауман? Кэтрин не стала бы». Малкольм умолкает, когда Мия роняет ему на колени квитанцию. «Мне неприятно это говорить. Удивительно, спокойно произносит это она. Но до ужаса похоже, что она это сделала».